Глава 19 «Ага, разошелся. Как же!» Я тяжело вздохнул, когда половина энергии ушла в улучшение регенератора магии, а вторая в накопитель. Траты, которые пока не давали мне сильного профита. Но в приоритете должны были оправдать себя в будущем. «Информация по тоннелям гигантских землероек», дал мысленную команду инфосети. «Хм, интересно» произнес я, когда она появилась перед моими глазами. После того, как в моем подземелье появились на свет еще шестеро погончиков, скорость прокладки тоннелей поднялась до 2,2 километров в день. Прирост, конечно, небольшой, но все же. Плюс я выяснил, что погончики на скорость сильно не влияют. А это довольно полезные знания. Ну и теперь самое интересное. А, да, покажи мне еще раз описание дополнительных классов», сказал я искусственному интеллекту. «Там появилась доп. информация, так что наслаждайся», усмехнулась Андромеда, и перед глазами появилось описание продвинутых классов. Жало Виверны. Лишь избранные воины фракции чешуйчатых, которым удалось пройти испытания ядами, могут называться жалами Виверны. Данный класс обладает большим количеством умений,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 Данный класс обладает набором умений, делающих своего владельца абсолютно незаметным, а скрытные атаки настолько смертоносны, что делают вас опасным даже для самых защищенных противников. При выборе данного класса вы получите доступ к следующим умениям и навыкам первого уровня – камуфляж, кровопускатель, рваная рана. Коготь Василиска – лишь избранные воины фракции чешуйчатых, которые в мастерстве овладели искусством засад, ловушек и западней, Могут и называться когтями Василиская. Данный класс обладает набором умений и навыков, позволяющих изготавливать невероятно смертоносные ловушки и устраивать смертоносные западни, выбраться из которых шансов практически нет. При выборе данного класса вы получите доступ к следующим умениям и навыкам первого уровня. Мастер засад, меткий выстрел, ловушка дикобраз. Я несколько раз прочитал описание и тяжело вздохнул. Да уж, выбор будет не из легких. Несколько минут я просто сидел на троне в раздумьях, пока не услышал знакомый голос. «Рано ты от меня ушел», — произнесла Гилта, и, обойдя трон, предстала передо мной в довольно фривольном виде. Из одежды на ней только моя рубашка, верхние пуговицы которой были не застегнуты, открывая моему взору довольно приятный вид. «Дела не ждут», — ответил я. «Понятно», — усмехнулась Гилта. «Я сегодня тоже чем-нибудь полезным займусь», — произнесла она и посмотрела мне в глаза. «Вчера я видела трех людей, которые утащили в одно из зданий твои нелюди. Что с ними?» «Пока живы», — холодно ответил я. «Интересно», — задумчиво произнесла Гилта. Я думала, их давно уже схорчили. Как-то ты слишком спокойно об этом говоришь. Не любишь людей? Можно сказать, презираю, ответила Гилта и пожала плечами. Я считаю, что не люди куда лучше, особенно разумные, добавила она и улыбнулась. Можно нескромный вопрос, прямо спросил я. Хочешь узнать, как я попала к троллям? Усмехнувшись, поинтересовалась она. Да. Именно это я и хотел узнать. «Ну, в этом деле мне как раз и помогли люди», — Гилта грустно улыбнулась. «Это как?» — удивился я. «Я путешествовала с бродячим цирком, и, путешествуя по лесной дороге, мы натолкнулись на троллей. Твари погнались за нами, и чтобы не потерять всех, один из циркачей выстрелил моей лошади в голову. Моя повозка, разумеется, остановилась, ну а дальше ты и сам все понимаешь» грустно усмехнулась Гилта. «Дела. Понятно», — произнес я, и мне даже стало как-то неудобно перед ней. Теперь неудивительно, почему она недолюбливает людей. «Только не надо меня жалеть», — Гилта скрестила руки на груди и смерила меня недовольным взглядом. «Тот, кто сделал это, уже поплатился за свой поступок и всю оставшуюся жизнь будет теперь жалеть об этом». «И как же ты отомстила», — «Будучи в плену у троллей», — поинтересовался я. «Порчу наслала», — спокойно ответила Гилта. «Теперь он своим стручком никогда пользоваться не сможет», — усмехнулась она и задумалась. «Знаешь, что я поняла? Я миру даже этим услугу оказала». «Это какую?» «Прервала рот. Таким, как этот, не стоит его продолжать», — произнесла Гилта и грустно улыбнулась. «Ладно, чего мы все обо мне?» «Кто эти люди, которых ты пленил?» «Наемники. Они выследили меня и нашли подземелье. «Живыми им отсюда не уйти?» Она посмотрела мне в глаза. «Я пока ничего не решил», устало ответил ей и потер глаза. «Ладно, я пока пойду, займусь делами». Я уже собирался было выйти из крепости, но вдруг остановился. «Твои умения? Ну, я пропорчу и так далее». «Ты могла бы меня чему-нибудь научить?» «Да, без проблем», — ответила Гилта и пожала плечами. «Отлично», — я улыбнулся. «Тогда считай, что ты полезна этой деревне и можешь оставаться в ней столько, сколько хочешь». «Я думала, я стала полезной, как только отдалась тебе», — усмехнулась Гилта. «Не без этого», — усмехнулся ей в ответ. «Ладно, еще увидимся», — произнес я и спросил И.И. -И. «А да, змеи готовы?» «Все, кроме последней. Она будет готова через пятнадцать минут». «Хорошо, тогда посмотрю на тех, что есть», — сказал я и пошел в сторону серпентария, который располагался на самом краю деревни Подземелья. «А вот и мои змейки», — произнес я, когда рядом с серпентарием чати, который выглядел как ацтекский храм с изображенными на нем змеями, обнаружил четырех новых жителей моей деревни. И первая была зеленая эфа, зверь чешуйчатый, седьмой уровень, ядовитый укус, четвертый уровень, улучшенная скорость, четвертый уровень, молниеносные рефлексы, третий уровень. Зеленая змейка около четырех метров длиной не представляла собой ничего интересного и была обычным зверем. Я был уверен, что встретить подобную змею можно в каких-нибудь джунглях, и скорее всего она даже не была какой-нибудь редкой. Благо, ей стоило всего пятьдесят энергии. «Отползти туда!» — приказал я змее, указав на точку на расстоянии метров десяти. <звы> Зашипела зеленая эфа и послушно поползла туда, куда ей приказал. «Отлично! Значит, они меня понимают!» Радостно подумал я, глядя на то, как змея, преодолев расстояние, свернулась в кольцо и продолжила смотреть на меня своими вертикальными черточками зрачков. Надо будет заказать себе таких полсотни и приказать патрулировать окрестности деревни. Поделился я своими соображениями с Андромедой. Неплохая идея. купе с грибницами, рубиновых снов, пробиться к тебе внутрь будет довольно проблематично. Ага, хотя мне кажется, этого все равно мало, ответил я и перевел взгляд на вторую змею, которая представляла для меня уже больший интерес. Стрекозмея. «Волшебный зверь. Чешуйчатый. Седьмой уровень. Ядовитый укус. Четвертый уровень. Ядовитый плевок. Четвертый уровень. Улучшенная скорость. Четвертый уровень. Молниеносные рефлексы. Третий уровень. Полет. Третий уровень». Вторая змейка была даже чуть меньше первой, но зато имела пару крыльев на манер стрекозы, а ее светло-голубая чешуя красиво переливалась в лучах дневного солнца. «Лети на крышу серпентария», приказал ястрикозмии, и змейка, послушно расправив крылья, взлетела в воздух и действительно залетела на крышу серпентария. «Используй ядовитый плевок», дал змее следующее распоряжение, и она использовала умение, плюнув в зеленые субстанции на расстояние 15-20 метров. «Интересненько». «Спускайся», приказал я Стрекозмии, и она послушно вспорхнула вниз и мягко приземлилась на землю. Эта змейка стоила уже сотню магической энергии и могла быть довольно полезной мне в будущем. Только представьте, как тысячу таких устраивает настоящий ядовитый ливень с неба. Да уж не зря я все-таки построил этот серпентарий, подумал я и посмотрел на третью змею. Каменный удав, волшебный зверь, чешуйчатый, седьмой уровень, улучшенная скорость, четвертый уровень, молниеносные рефлексы, третий уровень, двужильность пятый уровень. Ярость – пятый уровень. Первозданная мощь – третий уровень. Тиски – активное умение. Прочная шкура – пассивное умение. Каменный удав отличался от первых двух змеек размерами. Будучи длиной около 15 метров, монстр имел чешую темно-бурого цвета, которая, судя по характеристикам, не должна уступать в прочности шкуре кроков. Цена у змейки тоже была соответствующая. Три сотни магической энергии. «Какого?» На мгновение я даже потерял дар речи. «Ничего себе!» Растерянно произнес я, когда перед моими глазами буквально из воздуха возникла она. Императорская гигантская кобра. Волшебный зверь, чешуйчатый. Седьмой уровень. Улучшенная скорость. Четвертый уровень. Молниеносные рефлексы третий уровень. Двужильность – шестой уровень. Ярость – пятый уровень. Первозданная мощь – пятый уровень. Устрашение – пятый уровень. Регенерация – третий уровень. Транспорт – пассивное умение. Убийца гигантов – пассивное умение. Прочная шкура – пассивное умение. Тиски – активное умение. «Понятно, почему эта змея стоила мне шесть сотен энергии». — изумленно произнес я, глядя на огромную змею, которая возвышалась надо мной на добрых метров семь в высоту. «Кстати, видишь у нее навык транспорт? Это говорит о том, что императорская гигантская кобра может использоваться как ездовое животное», — послышался голос Андромеда в голове. «Как ездовое, говоришь?» — нервно усмехнулся я. «Ага, во всяком случае в кузнице появилось для нее седло». «Сколько?» «Две сотни энергии». «Заказывай», — ответил я Андромеде. «Опустись», — приказал уже змее, а огромный монстр, очень похожий на Нчуру, которая, в свою очередь, была увеличенной копией королевской кобры, послушно опустила голову на землю, и ее вертикальные черточки зрачков уставились на меня. «Красивая» произнес я и сделав несколько шагов вперед коснулся чешуи на морде монстра которая имела ярко зеленый оттенок и на таком вот монстре я могу ездить подумал я и несколько раз провел рукой по гладкой чешуе монстра ши зашипела змея и закрыла глаза ничего себе ей что нравится Удивился я и усмехнулся. «Завел, называет себе, домашнего питомца». «Кинг?» Знакомый голос заставил меня вздрогнуть. Видимо, мой испуг передался змее, ибо она резко подняла голову вверх и грозно зашипела. Я повернул голову и увидел гилту, которая замерла от страха, глядя на императорскую гигантскую кобру, которая, в свою очередь, уставилась на нее. «Оу, ничего себе!» – подумал я, когда увидел на кончике ее хвоста огромный серповидный шип, которым она сейчас болтала из стороны в сторону, явно готовясь применить его в любую секунду. «Тихо, она своя!» – произнес я, и это подействовало. Во всяком случае, змея перестала шипеть и опустила свой шипастый хвост на землю. «Кинг, я... я могу к тебе...» подойти, запинаясь, произнесла Гилта. «Да, она не тронет». «Уверен?» «Если честно, нет», усмехнулся я, наблюдая за Гилтой. Она сделала шаг в мою сторону, и императорская гигантская кобра никак не отреагировала на это. «Слушается, это хорошо». «Кинг, я...» Гилта повернулась ко мне, а потом снова уставилась на змею. «Что это?» – удивленно спросила она. «Императорская гигантская кобра». «Первый раз вижу настолько крупную змею», – изумленно произнесла Гилта. «Ну, если ты планируешь остаться в этой деревне, то привыкай к подобным вещам», – пожав плечами, ответил я, «ибо если верить словам Андромеды и продолжать повышать уровень тотему Мчати, то у меня появится доступ к еще более крутым юнитам. «Да уж, ты умеешь удивлять», — произнесла Гилта, не сводя глаз с императорской гигантской кобры. «То ли еще будет», — усмехнулся я. «Если хочешь, могу тебя прокатить на ней позже». Я тоже смотрел на громадную змею, уже представляя, как поеду на ней. «Не обманываешь?» — Гилта повернулась ко мне, посмотрев на меня взглядом, близким к безумию. «Не обманываю», — спокойно ответил ей, «но прежде надо решить ряд важных вопросов», — добавил я и пошел в сторону своей крепости. «Помимо выбора класса мне нужно решить, что делать с наемниками, и, признаться честно, я понятия не имел, как с ними поступить, ибо убивать их мне ох, как не хотелось». Когда дверь начала медленно открываться в сторону, Баракуда от бессилия сжала кулаки и с ненавистью посмотрела на человека, который с виду выглядел вполне обычно, но на самом деле таким вовсе не являлся. «Надо успокоиться», — произнесла про себя она и сделала несколько глубоких вдохов. «Если бы их хотели убить, то сделали это сразу, а раз они живы, значит, еще не все потеряно». Баракуда посмотрела на моржа и касатку, которые все еще спали, после чего вновь перевела взгляд на того, кто их пленил. «Поговорим», — произнес мужчина тоном, не выражающим каких-либо эмоций. «Как будто у меня есть выбор», — огрызнулась она. «Верно, выбора у тебя нет», — спокойно ответил ее собеседник. Подойдя к баракуде, он взялся за веревку, которой она была связана, и помог ей подняться. «Без глупостей», — холодно произнес мужчина, явно что-то прочитав в ее взгляде. «Одно неверное движение, и твои друзья — трупы», — добавил он и кивнул куда-то в пустоту. «Точно, у него ведь есть тот странный ящер, который может становиться практически невидимым», — подумала Баракуда и отринула даже малейшую мысль совершения побега. «Идем», — Собеседник опустился на одно колено и, достав из ножен странный клинок, перерезал веревку на ее ногах. «За мной!» — кивнул он и пошел в сторону выхода. Баракуде ничего другого не оставалось, как просто подчиниться ему. Интересно, что же он задумал? Конец книги